каких-нибудь четверть часа страданий, после чего всё кончается, и не последует никаких новых мук. Не стоит того, чтобы к ним особо готовиться. По правде говоря, мы подготавливаемся к ожиданию смерти. Философия предписывает нам постоянно иметь перед глазами смерть, предвидеть её и созерцать ещё до наступления смертного часа. а затем внушает нам те правила предосторожности, благодаря которым предвидение смерти и мысль о ней нас уже не мучит. Так поступают врачи, вергающие человека в болезнь, чтобы получить возможности испытать своё искусство и свои зелья. Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего.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 Их следует вести ко благу различными путями, исходя из их нрава. Где они застанут меня обстоятельства, я тот же сам и повсюду. Никогда не видел я, чтобы кто-либо из крестьян моей округи задумывался о том, сколько твердости и терпения понадобится ему в смертный час. Природа учит его думать о смерти лишь тогда, когда приходит время умирать. и тогда ему лучше, чем Аристотелю, которому смерть вдвойне тягостна, и сама по себе из-за столь длительного её предвидения. А ведь и недаром Цезарь высказывал мнение, что самая блаженная и лёгкая смерть та, которая меньше всего думалась. Кто страдает раньше, чем это необходимо, тот страдает больше необходимого. Мучительное это предвосхищение возникает у нас от нашего любопытства. И всегда мы всё сами себе усложняем, стремясь опережать природу и законы её заменяя своими правилами. Предоставим учёным мужам терять охоту к еде, даже когда они здоровы, и с угрюмым видом размышлять о смерти.